счастье потерянной жизни. Книга 3. Глубокая скорбь охватила сердце Петра Никитовича после расставания с сыном, давно уже скрылся Павел за углом здания, а ему все казалось, вот сейчас он вернется, и хоть на миг он увидит опять живые, выразительные глаза сына, и надежда снова согреет сердце. Увы, из-за угла выходили совсем другие, чужие ему люди. Поняв, что ждет напрасно, отец медленно вытер набежавшую слезу и воротился в дом. Вечеру тяжелое предчувствие заполнило душу Петра Никитовича. В неясной тревоге он то подходил к окну, стараясь угадать среди прохожих фигуру Павла, то совсем теряя надежду, бессильно приваливался к спинке стула, тяжело опускал голову. Вдруг позвонили, по чужому, свои так не звонили. Сердце Петра Никитовича тревожно сжалось. Шагнул к двери, нащупал в темноте крючок, звякнул щеколдой. На крыльце ежилась незнакомая фигура. Вы отец Павла? У незнакомца оказался быстрый, глуховатый шепоток. Не дождавшись ответа, а, может, был уже кем-то научен, зачастил скороговоркой. Мы с Павлом работаем вместе. Мой долг предупредить вас. Павла еще утром вызвали в отдел кадров, и до сих пор нету. Мы думаем, его арестовали. Простите, что огорчаю, это печально, печально очень, да. Мы все его ценили, а полюбили в особенности после выступления в клубе. Незнакомец вдруг смолк на полуслове, боязливо оглянулся, неловко взмахнула рукой, будто в прощальном жесте, и скоком, свалившись с крыльца, растворился во мраке. Петр Никитович оцепенело выслушал сообщение, долго стоял потом на крыльце, безучастно разглядывая тьму, проглотившую незнакомца. Наконец, с мольбой возвел глаза к небу. Господи, сохрани дитя от моего среди ужасов. В комнате бес сил упал на колени и долго усердно молился о судьбе сына. Поздней ночью со смены пробежала Луша и, обливаясь слезами по бабе, подвывая от горя, подтвердила известие об аресте сына. Ночь провели почти без сна. Становилось ясно, со дня на день могут нагрянуть сотрудники НКВД. Пришли к выводу, что Петру Петрунькеитевичу следует на время скрыться. Однако где найти такой уголок? Тут то и вспомнили о Тамбове. Вскоре действительно дом владыкиных обыскали самым тщательным образом. Кроме Библии изъяли почти всю духовную литературу, что с таким усердием приобретал Павел. Ничего из отобранного не вернули. Но как бы владыкины глубоко не скорбели, как бы ни расстраивался сам Павел, находясь уже в тюрьме, предстояли события еще более ужасные. В Тамбове начальник милиции, позевывая, сообщил Петрунгитовичу, что как раз в этом году ссылка его закончилась. Шел тридцать пятый год. Петр Никитович выправил новый документ, но возвратиться к семье не торопился. Тому была причина. Оказалось, что и поныне он не имеет права жить в своем доме. Шесть лет скитания, а воз и ныне оставался там же. Снова пришлось подыскать жилище. Нашли сельцо, километров тридцати от города. Здесь была старая община, и хотя многие члены братства помнили Петра Никитовича еще с двадцать го Как самого дорогого и любимого брата, сердце его неизменно принадлежало своей энской общине. Без пастора братья переносили лишения. Более шести лет церковь находилась в Россиянии. и многое надо было начинать заново, а перемены произошли разительные. Василий Иванович Ефимов в прошлом самый близкий из Петра Петр Никитовича женился на молодой сестре и подался в город. За ним последовала и семья Кухтина. Кое кто просто боялся высунуть нос наружу. Трудно, но все таки Петр Никитович, доверив дальнейшую судьбу общины в руки Божьи, начал собирать общину с изнова. Неустройств оказалось выше головы. Помещения для собраний не предоставляли. Регент давным-давно покинул хор. Рассеялись и проповедники, из молодежи осталась только Вера князева. С любовью и верою в душе стали владыкины возвращать братьев и сестёр в свой дом. Особенно благословенным оказалось первое собрание. Вспомнили дни возникновения общины, время, когда ютились в подвале у Князевых, припомнили и запели свою старину и любимую. Сидел Христос с учениками, встрепенились души, просветлели лица, а когда дошли до слов: "Не ужасайтесь, не ропщите, в то время дети вы мои мучения твердо вы сносите во имя правды и любви", то у многих полились слезы умиления. Петр Никитович произнес проповедь Живое слово вызвало у многих слёзы раскаяния. Особенно ободрились духом Вера Князева и ее мать Екатерина Ивановна. Один из братьев вызвался собрать остатки хора. Вскоре Петра Никитовича рукоположили в Москве на пресвитериство. Церковь заметно приободрилась. Правда, собрания по-прежнему проходили в доме у Владыкиных, но на них стало многолюднее. Часто задерживались после богослужения для разбора слова. На смену Павлушке, под этим именем многие запомнили Павла Владыкина. С чтением стихов вставали ее сестренка и братишка Дашенька и Илюша. Появилась надежда на возрождение. К этому времени подоспело и письмо Павла, отправленное из заключения. Оно произвело на всех глубокое впечатление. Нелегкими оказались эти годы. Шел уже тридцать шестое. Наступило время великих скорбей. Власти изъяли многих верных служителей, Союза евангельских христиан-баптистов стали собираться тучи над Энской общиной. Однажды старец пресс Пресвитер предупредил Петра Никитовича. Брат, все мы искренне любим тебя, сознаем и тяжесть твоих лишений. Радуемся и благодарим Бога, что страдания не сломили стойкость твоего духа. Но сострадая тебе и учитывая твой пройденный путь скорбей, я предупреждаю тебя: поберегись. Нам стало известно, что за тобой следят из НКВД. Будь осторожен и осмотрителен, когда приезжаешь к нам в село. Не забывай об этом и дома. Может даже и на время подождать, так открыто не появляться, не проповедовать. Тут он замялся подыскивая слова. Некоторые уже спрашивали тебя. Отметив про себя эти выделенные интонации слова, некоторые спрашивали и догадавшись, откуда ветер дует, Владыкин твердо ответил пресс-свитеру. — Брат, Ведь я дал обещание служить Господу и делать это не только в благоприятных условиях, но всегда и везде. Вот когда я был картежником и шулером, пьяницей и драчном, так не боялся, что сама смерть по пятам ходила за мною. Теперь же я слуга Божий и делаю то, на что он понуждает меня. Замолчать я не смогу, а за предупреждение благодарю Бога и вас, учту ваши советы. Почти в те же дни получил он подобное предупреждение и от своей церкви. Как-то прибежала Вера Князева, избиваясь в торопливой речи рассказала, как ее вызывали в НКВД, когда тошно расспрашивали о нем. Решили, что для сохранения общины разумнее всего Петру Никитовичу временно скрыться. Вернулись в село, лучше оставалась с ним. В один из базарных дней решили продать кое-что из очного ремесла. Уже в конце дня подошли к ним покупатели в кавычках, для Петра Никитовича свои люди, верующие. Один из них низко склонился над обувкой. "Брат, с утра наблюдаем за вами, многое видим. Все сердце за вас изболелось. Посмотрите, за вами же следят. Вон за тем возом двое. Один из нашего НКВД, другой в кожанке чужак. Берегитесь их". Спешно собрали вещи, постарались затеряться в толпе, вышли на станцию. На перроне народу видимо-невидимо, но пронесло, мелькнуло у обоих. Не тут-то было. Сосед в вагон Луша успела заметить кожанку, тот прыгнул на ходу. «Бегут за нами враги-то», — сказала Луша. "Никак по вагонам искать тебя станут". В сердце у Петра Никитовича съежилось от смертельной опасности. Ну что им оставалось делать? Можно, конечно, сигануть на ходу с поезда, так ведь лучше-то не оставишь. Утешив ее господом тихо помолился и предложил: Уже смеркается, ты иди, будто распахни, а я пересяду за тебя по ту сторону, допрыгнусь да пониже, вот и сохранит Господь. Не успели совершить замысленное, как в дальнем конце вагона резко распахнулись двери. Расталкивая пассажиров, отбрасывая мешки в сторону, пробежали те самые кожанка и тип из НКВД. Владыкин, Владыкин, Все равно отыщем! Сказывайся. Пётр Никитович прыгнулся за залушай низко-низко. Отзовись, Владыкин, Все одно найдем! поймаем. Господь хранил их и в этот раз, остались незамеченными. Подыжая городу, спрыгнули на ходу, домой вернулись дворами. Обстановка в городе ожесточилась до чрезвычайности. Со многими домами верующих была установлена слежка, настолько тщательная, что нечего было и думать о собраниях. По двое-трое собирались на окраинах, в тесных душных комнатушках. Хоть и в тесноте, под страхом, но сходясь за чтением слова Божья и горячими молитвами, христиане оживлялись душой. Дороги были им эти общения. Каждая строка пропетого гимна западала в души. Каждая проповедь была как бальзам на скорбящее сердце, каждая молитва как глоток свежего воздуха среди смрада. Под влиянием слова Божьего из-под воли прекратились тяжбы друг с другом. Утихли споры, и каждый христианин увидел в брате близкого, родного и желанного человека. Петру Никитовичу советовали поменьше ходить по городу, и за лучшее посчитали, что он станет посещать верующих по деревням. К Владыкиным же братья и сестры заходили крайне редко, и то если только понуждала к тому острая необходимость. Остерегаясь слежки Вера Князева условила встречаться с Владыкиным на городском базаре. На очередном свидании она и поведала о том, как часто вызывают ее в НКВД на допросы, усиленно вымогает от нее хоть каких-то сведений о жизни общины, и в особенности о нем. Выслушивая то заманчиво обольстительные посылы, то леденящую душу угрозы, сестра вообще перестала отвечать на их вопросы, стала избегать преследователей. Тогда те стали подстерегать ее на улице. Скорбь сгущалась над домом Владыкиной. Из тех редких писем, которые Павлу удалось передать на волю, становилось все более очевидно, что и сыну не легче, чем отцу. Как могла, старалась лучше успокаивать сына, усердно молила Господа о заступничестве, и всякое возвращение супруга в дом готова была расценивать как чудо. Дошло до того, что стало ходить небезопасно и по сёлам. Выискивались и доброходы из НКВД предателей, и что особенно досадно, не только из среды неверующих, но и из числа братьев. Не раз приходилось Петру Никитовичу спасаться бегством от преследования. То на подводе в темную глухую ночь, то по колено в снегу отыскивать тропку, а то и запутывать следы, или отлеживаться в попавшихся на пути сараях. Но благодарение Богу, после минувшей опасности в сердце крепло чувство веры, и душа стремилась и дальше нести свет евангельской вести. И всё же нет-нет, да и возникал вопрос: как же будет дальше? Пётр Никитич частенько припоминал свою прошлую греховную жизнь с ее рискованными подвигами. Удивительно, но никто не преследовал его в те времена, хотя сам он был способен сотворить немало худого. И вот уже больше восьми лет со своей семьей переносит немыслимое мыторство, но за что? Заодно только проповедь Евангелия, с которой выступает против греха мы. Мысли моя ли это дело? Неужто отнимут у него благодатную радость посещения тех семей, где ждут его как вестника Божия? Неужели пришли те страшные времена, о которых предвещал когда-то брат Федосей на Синакосии? Неужели и на улицах родного города никогда не будет раздаваться христианское песнопение? Как долго будет длиться беззаконие? В таких размышлениях стоял Пётр Никитович у окна, поглядывая на апрельскую слякоть. Вдруг клязнула дверная задвижка. заскрипели выскобленные половицы. Вошла Луша, забросила ворох высохшего белья, подняла на мужа поблевшее лицо. Петя, тут с самого утра против дома торчит какой-то тип, думая, что он из этих. То походит, то газетку почитает. Я за ним наблюдала, давно тут мается. Может, приглядеть тебе какой-то, а? Эх, Луша, коль уж пришел наш час, то куда мы денемся? Бог ведь тот же, что вчера и сегодня, и нам с тобой себя уже не изменить. Раз пошли за Господом, не станем оборачиваться назад. Луша нежно обняла супруга, а он продолжил. Я в эту ночь сон видел, очень короткий, будто бы подходит ко мне человек из НКВД в кожанке будто, и так крепко-крепко приветственно жмёт мне руку, точно своему. Проснулся я, лежу, думаю, теперь сомневаться не приходится, видно настал час скорби. Ой, Петя, забыла, я ведь тоже сон видела. Подожди, дай Бог памяти. Ну вот, вспомнила. Вижу у сне снег, плашкоутный мост через речку, наш мост. И ты бежишь по нему от какого-то человека. Смотрю, враг твой в белой рубашке, а перепоясан черным поясом. Сердце заныло, вижу, догоняет он тебя. Так да как размахнется, да как ударит из всей силы ножом в спину. А ты так и повалился на землю. Боюсь, Ну что ж, только и вздохнул Пётр Никитович. Давай помолимся, дорогая. Пригласив жену к молитве, Владыкин упал на колени и молился, чтобы укрепил Господь его в страданиях и поддержал бы оставшуюся семью. И за Павла молился, просил, чтобы сын его остался верен Господу до конца, и чтобы если придется им встретиться, то встреча эта была бы благословенная для них и славная для Господа. И Луша молила Бога, если ей суждено остаться ей одной, то остаться в сердце верной христианкой и детей своих провести ко Христу. Попробую теперь выйти. Пётр Никитович стал одеваться. Если нет никого, то дай Бог пути. А уж если сторожат меня, то не миновать их рук. Пойду навстречу врагам. Нет, Петя, надо не так, запретила Луша. Выйду я вначале, посмотрю хорошенько, вроде и по своим, бабьим делам. До магазина дойду, улицу высмотрю. Петр Никитович согласно кинул головою. Луша собралась мигом. Ты вот что, Луша, — попросил Петр Никитович. "Сходи-ка на базар, прикупи грибочков. Страсть как-то захотелась покушать грибочков". У Луши заныло сердце, хоть и обыкновенная просьба, а вроде как перед концом муж захотел грибочков откушать. Даже подумала, что в последний раз она здесь на земле ухаживает за мужем. Торговка засуетилась перед Лушей. Вот самые лучшие, последние, сама поела, да нужда заставила. Луша набрала целую корзинку грибов, поспешила обратно. У самого дома чуть ли не столкнулась с тем же сотрудником НКВД, который делал вид, что читает газету. Сделанным равнодушием он отвернулся и сделал вид, что оказался тут случайно. Но Лушу как будто толкнуло, ведь сейчас именно сейчас этот наблюдатель должен обернуться. Вот взглянь бы ему в глаза, и точно человек этот оборотился. С застывшего лица на лушу уставились серые бесцветные глаза, полыхавшие ненавистью. Взгляд невольно ледянил душу, казалось, сама смерть смотрит на лушу, хотя мужчина выглядел обыкновенно. Луша даже захотела сказать что-нибудь доброе, может, по бабе пристыдить его за такое недостойное занятие, как слежка за невинным человеком. Но пустота взгляда остановила ее. Луша поняла, что для подобного случая любые слова бесполезны. Эти-то знают, что делают, они не устрашатся, они, может быть, уже приняли решение. Решила обойти весь квартал, чтобы найти пути отступления, и уже подходя к своему забору, придумала план спасения мужа через пролом в заборе. Отодрала несколько досок, приставила их незаметно. Бедное любящее сердце не знало еще оно коварство врагов. То, что ей приходилось делать впервые, уже было ими предусмотрено до тонкости. Уже таилась засада, уже из окон наблюдали за нею. А Луша, наивно полагая, что она перехитрила врагов, с трудом ходила на последнем месяце, пролезла сквозь проделанную дыру и заторопилась к дому. Не успела переступить порог, как в дверь грохнули. Откройте! Питя, за твоей душою! только и выдохнула Луша. Корзинка выпала из руки. Грибы покатились по полу. Пётр Никитович сильно побледнел. Дорогая моя, да утешит тебя Господь. Мы сделали для него все, что могли, и не нами начинается мученический путь христиан. Мы его уже заканчиваем, Боже мой. Обниму ли я свою жену когда-нибудь еще здесь, на этой земле. Если не суждено тому, обними ты ее своими благословениями. Будь милостив к ней, если упадет она от непосильной ноши. Если уж пришел конец моим скитаниям и служению моему, то пусть твое благословение вдвоё, втрое почиет на сыне моем. Сохрани дом мой на многие годы и в благополучии, тогда когда вокруг распространятся бедствия. Будь милостив и к младуткам моим, и к тому дитяти, которое должно родиться. Теперь же я в воле твоей, и не как я хочу, но как ты. Аминь. Петя Тревожно зашептала верная жена Петра Никитовича: "Пока я с ними буду говорить, иди во двор и спасайся. Там отбило несколько досок, во дворе нет никого". С улицы непрерывно колотили в дверь. Луша заголосила. — "Ой, да кто там безобразничает? Кого вам надо? Открывайте!" Грубый голос сопровождался усиленным стуком. "Это из НКВД". "А у меня НКВД делать нечего" продолжала тянуть время Луша. Я одна и никому не открою, а вы ступайте вон туда, где грабят и воруют, убивают и обманывают. Нечего пугать моих детей. Открывайте вам говорят, уже хрипел раздраженный голос. Иначе будем ломать двери. А у меня НКВД делать нечего, стояла на своем Луша. Недостойна я вашего посещения. Хотите ломать ломайте, но я вам не открою. Нам равновение за дверью стихли, Вдруг послышался шум с другой стороны. Стукнула задняя дверь. Только что выпустивший Петра Никитовича, и вот он сам в сопровождении преследователей втолкнут в прихожую. Лушу отбросили в сторону. Кто-то из ворвавшихся откинул крючок, и теперь эти кольца оказались в доме. При виде целой толпы разряждённых мужчин заревили дети. Один из оперативников, видимо, старший, попытался успокоить детей и Лушу. Да не ревите вы, не плачьте. Ничего вам не будет. Мы только посмотрим, что тут у вашего мужа хранится в доме. Зачем шум поднимать? И мужа вашего отпустим. Зачем вы врете?» — Сквозь слезы выкрикнула Луша. Не для того вы день и ночь сторожили нас и гонялись по пятам за мужем, чтобы отпускать его. Ишь, уцепились! Ровно бандит перед вами. Да отпустите вы его. Куда он убежит-то? Вас тут полон дом. Двое державших Владыкина за руки отошли в сторону. Старший подвинул Петру Никитовичу в стол и кивнул остальным. Те привычно принялись за обыск. Владыкин горестно покачал головою. Эх вы, люди, до чего только дьявол довел вас. Подкарауливайте бедного полуграмотного человека среди бела дня, врывайтесь из его дома, чтобы схватить и отнять от этих малюток. Да при этом еще и оправдывайтесь, мол, не за Бога арестовываем. — Да не за Бога, Огрызнулся Сташи. А за кого же вы арестовываете? встряла Луша. Вон смотрите, лежат топоры, лом, кал, ножи всякие. Что-то за них вы не хватаетесь, а сразу уцепились за Библию, чтобы только отнять у нас. Но-но, ну -ну, Владыкина, — грубо прервал Сташи. Наговоришь на свою голову. Как бы и тебе не пришлось идти вместе с мужем. А вы мне рот не закроете. Самое страшное уже сделали отняли отца у детей. Теперь осталось еще и мать отнять, сиротами сделать малюток, по приютам отдать. Тем временем обыс кончился, добыча оказалась скудной. Библия, до да, несколько христианских журналов. Пошли, с досадой приказал владыкину Сташе. Тут поднялся на обмякших ногах, обошел домочадцев, растерянно обнял всех, поцеловал. Вытер слезы и пошел вон из дома. Луша выскочила за ним на крыльцо. Совсем недавно с этого крыльца отец смотрел, как уводят его сына. Теперь пришел и его черед. Набежали соседи. Сочувствовали, утешали, рассказывали, что давно усмотрели слежку, показывали на сарай, где работники НКВД оставляли свои велосипеды. Луша будто окаменела. Прекрасен цветущий май. Все вокруг так и дышало свежестью зелени, Веселое щебетание пташек наполняло цветущие сады. Солнечные блики гриво блескались в дождевых лужах. Но могли ли эти красоты оживить застывшую в скорби душу Владыкиной? Пришло время родить. Одна денёшенька попилась в родильный дом. Девочку назвала Маргаритой. Шел уже июнь тридцать седьмого года ни одной весточки от мужа. Навела порядок в доме и все еще чувствовала непомерную слабость. Попрыгла в милицию, как и в прошлые времена, а мужа ни звука. Точно так же, как и восемь лет назад. Время течет, нравы врагов не меняются. Кинулась по начальству, тщетно. Без сил опустилась на скамейку. Тут вышел дежурный, издали присмотрелся к плачущей лучше. Что у вас случилось? О чего плачете? Начальство то в эту пору уже дома отдыхает. Лучше рассказала все как есть, поситала, что толку от ее жалоб никакого. А как звать мужа-то? Владыкин Пётр Никитович. Объяснила, как выглядит муж. Милиционер робко оглянулся, сочувственно поглядел на грудничка, присел рядом. Никто тебе тут ничего не скажет, озираясь тихо заговорил дежурный. А муж ваш тут в милиции, в особой камере. Числится не за нами, а за НКВД. Сам начальник его допрашивает. Только смотри, не проболтайся. Человек-то он больно хороший, муж ваш. Я раньше его знал. И тут он такой же, все молится. И сына вашего знаю. Бедовый парнишка. А уж что до слов, то и начальство с ним управиться не сумело. Сейчас ваш муж в той же камере, где и сын сидел. И вас помню, как вы за сына спорили у начальства. Так вы вот что сделаете. Утром пораньше придите. Я перед сменой на оправку арестованных выведу. Вот здесь станете за дверью. Увидите его, перекинетесь словом. А сейчас домой идите. Попусту не бейтесь, все одно не скажут и никогда не покажут. С неожиданной твердостью закончил милиционер. Луша пропустила мимо ушей это зловещее предостережение. Спасибо тебе, Касатик. Пусть Бог воздаст за твою доброту. Сделаю, как ты велел. А теперь-то передачку нельзя передать ему, а? Весь день с узелком болтаюсь, смерть одна, как руки гудят. Милиционер довольно неохотно согласился выполнить просьбу, но вернулся скоро. Сказал я ему, шепнул он: "Завтра утром за дверью". Утром чуть свет лучше была на ногах, приготовила еды, побежала в милицию, встала в указанном месте. Милиционер уже начал свое дело с первыми камерами. Тут Луша увидела, как по коридору из полумрака к ней медленно шел арестант. Сердце ёкнуло. Она узнала мужа по полосатой куртке, измятой пожелтевшей от тюремной грязи. На осунувшемся, обросшем лице Петра Никитовича тем не менее застыло выражение блаженства. Луша тихонько окликнула его. Владыкин остановился, прищурился, свет бил прямо в лицо. "Луша, Петя". Милиционер деликатно отвернулся. Покажи дочурку, как назвала, Маргаритой. На, подержи малютку. Забыв все предостережения, Алуша высунулась из-за дверей, сунула наркоценный сверток в руки мужа. Пьョдар Никитович взял на руки дочь, сосредоточенно заглянул ей в лицо, потом возвел очи к небу. Боже мой, боже мой. И эту жертву дай тебе. Будь милостив. Алуша с караговоркой добавил: Следствия и суда не было и не будет. Склоняет отрется, но Бог сохранил меня. Вере передай, пусть остерегается. Тут милиционер понудил его идти дальше. Луша даже не успела обнять его, только крикнула вдогонку. — "Когда же ждать тебя?" Пётр Никитович обернулся через плечо, с усилием выдавил: "У ног Христа". В тот же день Луша узнала, что кроме ее мужа, были арестованы еще четыре брата, и среди них Рекенд Ни передач, ни свиданий не разрешили. Не было даже известно, где их содержали. А спустя два месяца после настоятельных жалоб, Луша узнала: все они осуждены без права переписки. В то время Луша ещё не знала о зловещем смысле этого приговора. Прошло еще больше года, и перед одинокой, всеми забытой, задавленной горем женщиной, оставшейся с тремя детьми на руках, легло еще одно сообщение: ваш муж умер от воспаления легких». Пётр Никитич Владыкин, как верный свидетель Божий, закончил свою жизнь в неволе, прославив Бога мученической смертью. Один он знает, где находится его безымянная могила. в 1956 году Петра Никитовича Владыкина посметно реабилитировали.